Иван Артемич Бровкин добёр был сегодня. Через сына Алёшу удалось ему добраться до порутчика Александра Миншикова и поклониться двумястами рублями. Миншиков свёл его с лефортом. Так Иван Артемич получил грамоту на поставку войска овса и сена. У глаз Ивана Артемича лучились смешливые морщинки. Богатому можно ведь и посмеяться. С тетёшных лет до седой бороды не приходилось. Вошла Санька в зелёном, как трава, шёлковом летнике с пуговицами. Тёмно-русая коса в руку толщины, до подколенок. Живот немного вперёд, уж очень грудь у неё налилась. Стыдно было. Глаза синие, глупые. Иван Артемьевич лукаво глядел на дочь. Эдакую... За короля отдать не стыдно. Двор каменный хочу ставить на Москве. В первую купецкую сотню выходим. Сань, ты слушай. Вот и хорошо, что с тобой не поторопились. Быть нам с большой роднёй. Ты что воротишься, дура? Санька мотнула косой по горнице, сверкнула на отца глазами. Не трожьте меня! То есть, то есть как это «не трожьте»? Моя воля, огневаюсь, за пастуха отдам. Да лучше свиней с кем-нибудь пасти, чем угасать от вашей дурости. Иван артемич бросил Саньку деревянной солонкой. Побить вставать не хотелось. Санька завыла без слез. В это время застучали в ворота так громко, что Иван Артемьевич разинул рот. Завыли медицинские кобели. Отворять! Отворять! Бешено кричали за воротами, трещали доски. Бровкин робил Сунулся к калитке, руки тряслись. Едва отвалил засох, ворота раскинулись, и въехали верхоконные, богатые одетые с саблями на голову. За ними четвериком золоченая карета, на запятках арабы Карлы. За каретой в одноколке царь пётр или форт. В треугольных шляпах и в чапанах от дорожной грязи. Топот, хохот, крики. У Бровкина подсеклись ноги. Петр, зайдя с лихортом на крыльцо, закричал басом. Где хозяин? Подавай сюда живого Где? или мертвого. Иван артемич замочил портки. Тут его заметили, подскочили. Меньшиков и сына Леша подняли под руки, потащили к крыльцу и держали, чтобы на колени не вставал. Петр снял шляпу и низко поклонился ему. Здравствуй, сват-батюшка. Мы прослышали у тебя красный товар. Купца привезли. За ценой не постоим. Иван артемич разевал рот без звука. Алешка успел шипнуть отцу. Саньку сватать приехали. Щелкой глаз Бровкин высматривал пупик. Кто жених? И вдруг действительно обмер. Между дружками, Алешкой и Меншиковым, сидел в серебряном кафтане его бывший господин, Василий Волков. Но не умом заробел, поротой задницей. Жених, что ли, не нравится? Может, только какие старые обиды вспомнил? Может, жених, когда тебя за волосы таскал, или кнутовище ломал об тебя? Прости его ради Христа. А? Помиритесь. Спасибо за честь сватушки. Мы, конечно, люди торговые, мужики грубые, не ученые. Говорим по-простому... Девка у нас засиделась, вот горе. За последнего пьяницу рады бы отдать. Ума не приложим, почему женихи наш двор обходят. Девка красивая, только что на один глазок слеповато, да другой-то целый. Да на личике, черти горох молотили, так ведь личка можно платком закрыть. Да ножку волочит. Головой трясет И бог кривоватый А больше нет Ничего Берите, дорогие сваты, любимые детище Чана, Александра Выйдь к нам Алешка, сходи за сестрой Не в нужном ли она чула не сидит Животом, скорбная Это забыл, простите Веди невесту Волков рванулся было из-за стола Меньшиков силой удержал. Никто не смеялся. Только у Петра дрожал подбородок. «Спасибо, дорогие сватушки. Жених нам очень понравился. Будем ему отцом родным. По миловать, за вину учить. Кнутовищем вытяну, аль за волосы ухвачу». «Уж не прогневайся, зятек, в мужицкую семью берем!» Все за столом грохнули, хватались за бока от смеха. Волков стиснул зубы. Стыд зажег ему щеки, налились слезы. алёша вытащила с сеней упирающуюся Саньку. Она закрывалась рукавом. Петр, вскочив, отвел ей руки. И смех затих.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 Было слышно, как у нее стукало сердце. Фетр обнял ее за плечи, повел к столу и пальцем на Василия Волкова. А что, худого тебе жениха привезли? Санька одурела. Надо было стыдиться. Она же, как безумная, уставила дышащие зрачки на жениха. Вдруг вздохнула и шепотом. Ой, мама родная. Санька уткнулась в подол. алёша Смеясь увел ее, Волков щипал усы, видимо, на сердце отлегло. Князь папа Никита Зотов гнусил. Сущие в отце нашем бахусе возлюбим друг друга, братья. Вина, закуски просим. За девку благодари, Васька. И Волков, поклонясь, посылал ему руку. Иван артемич сам внес в сковороду с яичницей. За веселье спасибо потешил, но Ванька знай место, не зарывайся Батюшка, да разве б смелел, не твоя бы воля Так-то у меня давно и души нет со страху Но-но, знаем вас, дьявол, а со свадьбой поторопись К Жениху скоро на войну идти, С дочери найми девку из слободы, учить политессу и танцам Вернемся из похода, Саньку возьму ко двору В феврале 1695 года в Кремле с постельного крыльца думным дьяком виниусом объявлено было всем стольникам, жильцам, стряпчим, дворянам московским и дворянам городовым, чтобы они со своими ратниками и дружинами собирались в Белгороде и Севске к боярину Борис Петровичу Шереметьеву для промысла над Крымом. Шереметьев был опытный и осторожный воевода. К апрельному месяцу, собрав 120 тысяч служилого войска и соединившись с малороссийскими казаками, он медленно пошел к низовьям Днепра. Там стояли древняя крепость Очаков и укрепленные турецкие городки Кизикерман, Арслан-Ордек, Шаххерман и в устье Днепра на острову Соколиный замок. От него на берега протянуты были железные цепи, чтобы кандидатом, Заграждать путь в море Мало было денег Мало оружия Не хватало пушек Длительно переписка с Москвой Из-за всякой мелочи Но все же в августе удалось Взять приступом Кизикерман И два другие городка По всему случаю В Стане был великий пир С каждой заздравной чашей Стреляли пушки в траншею Наводя страх на турок и татарх Когда о победе написали в Москву, там с облегчением заговорили, наконец-то. Хоть кус отхватили у Крыма, и то честь. Той же весной, тайно, без объявления, 20 тысяч лучшего войска, полки Преброженский, семёновский и Лефортов, стрельцы, городовые солдаты и роты из Дьяков были посажены у Всехсвятского моста на Москве-реке наструги каторги и лодки, и караван, растянувшись на много верст, под музыку и пушечную пальбу поплыл в Аку, и оттуда, Волгой, до царицына Генерал Гордон с 12-тысячным отрядом двинулся степью на Черкасск. Оба войска направлялись под турецкую крепость Азов на Азовском море. Здесь турки держали торговые пути на восток, и на Хлебные, Кубанские и Терские степи. Диверсия под Азов решена была на военном совете или консилии, Лефортом, Гордоном, Автономом головиным и Петром. Чтобы не было огласки, да туркам не было бы много чести, Петра при войске приказано миновать бомбардиром Петром Алексеевым. Да и позора меньше, буде неудача. На консилии много думали, на кого оставить Москву. Народ был неспокоен, под самой столицей рыскали разбойничьи шайки. Страшный враг Софья сидела в Новодевичьем, правда, тихо, молча. Но надолго ли? На одного человека можно было положиться без раздумья. Один был верен без лукавства, один только мог пугать народ. Фёдор Юрьевич Рамадановский. Князь-кесарь потешных походов и всешутейшего собора. На него и оставили Москву. А чтобы над ним не хихикали в рукав за прежнее, велено было без шуток именовать его князь Кесарем и Величеством. Бомбардир Петр Алексеев плыл во главе каравана на Лефортовой многовесельной каторге. В Царицыне караван остановился. И здесь начались беды. Лошадей оказалось всего 500 голов. Солдаты, отмотавшие руки на веслах,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 Прибыло письмо от боярина Тихона Стрешнева, ведавшего кормом для всей армии. «Господин бомбардир, печаль нам слезная из-за воров подрядчиков. Дано подрядчикам 33 рублей, из тех денег половину они украли. От всего воровства тебе, у нашему, печаль, а ратным людям оскудение». Теперь только Бог может сделать, чтоб в том ратном деле вас не задержать. пётр и Лефорт, оставив войско, поскакали в Паншино. На двух сдвинутых лавках, покрывшись головой, спал Стрешнев. Петр не мог говорить от ярости. Плюнул ему в лицо, стащил на земляной пол, бил ботфортом в старческий мягкий бок. — Докладывай! Подрядчиков повесил? Нет! Почему? Государь, господин бомбардер, подрядчики пускай доставят сначала, что должны по записи. это же же с мертвых ты нам спрашивать? Это так, дурак. А почему Иван Бровкин не ворует? Мои люди не воруют, а ваши все воруют. Подряды все передать Бровкину. Подрядчиков воров в железо. В Москву, к Рамадановскому. Суда не готовы? Господин бомбардир суда все готовы. Давича последний пригнали из Воронежа. Идем на реку! Стрешнев в одних домашних софьяновых чоботах и в распоясанной рубахе пошел дряблый рысью за царем, шагающим, как на ходулях. На зеркальное излучение Дона стояли в несколько рядов бесчисленные суда. Лодки, пауски, узкие с камышовыми поплавками казачьи струги, длинноносые галеры — с веслами только на передней части, с прямым парусом и чуланом на корме. Все только что с верфи. Лефорт, отставив ногу в желтом ботфорте, глядел в трубу на караван. — Все хорошо. Хорошо. Посуды достаточно. — Хорошо. — Отсюда начинается война. Петр клюнул всхлипнувшего стрешнего в бороду. — Тихо, Никитич, не сердись. Войска прямо грузить на суда. Не мешаем. Азов возьмем с налету. Стянув караван, двинулись к Азову. На косогорах виднелись полотняные палатки, телеги, лошади, велись флаги. Это был главный военный лагерь, поставленный Гордоном, Мехишево-Пристань. Петр, Лефорт и Головин с тремя казачьими сотнями поскакали за холмы в укрепленный лагерь Гордона, на половине пути до Азова. Острый шатер генерала издали виднелся на кургане. С кургана, как на ладони, был виден залив, озаренный закатным солнцем, тонкие минареты и серо-желтые стены Азола, пожарище на месте слободы, сожженной турками в день подхода русских. Перед крепостью по бурым холмам тянулись изломанные линии траншеи и пятиугольники редутов. Вдали безветренного залива стояли с упавшими парусами многопушечные высокие корабли. Гордон указал на них. На прошлой неделе турки подвезли морем из кафы полторы тысячи яныча. Нынче эти корабли подошли с войсками. не Недохвачи у них ни в чем, море ихнее. Голодом крепость не возьмешь. Штурмом. Ну, возьмем штурмом. На ура Эка дива. Петр очарованно глядел на пелену Азовского моря. Казалось, ожили любимые в детстве картинки. В Яве, вот она, неведомая земля. «Ну а ты как, Петр Иванович? Чего молчишь? Возьмем Азов? Нужно взять!» Петр притянул Гордона за щеки, поцеловал. «Завтра снимайся и подступи к крепости. А мы, не мешкая, пойдем всем войском День-два покидаем бомбы». И на приступ! Наутро гордон, подкрепленный двумя стрелецкими полками, двинулся к Азову. Передовые казачки сотни на рысях поднялись на бурую возвышенность перед крепостью и тотчас начали осаживать.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 Напрасно полковники приказывали махать бунчуками. Вся казачья лава, не вынимая шашек, поскакала вниз. Подбегала пехота, строилась четырехугольниками. Слоями дыма затянула возвышенность. Пролетела сбешенная лошадь. Разрывались залпы. Люди, обезумев, стреляли, кричали, метались офицеры. Весь хум покрыли грохотом ломовые пушки. Никто ничего не мог разобрать, кто... «Кто кого бьет?» Один Гордон, суровый и спокойный, похаживал по лагерю, не оборачиваясь на злой посвист снарядов. Покрикивал на солдат, чтобы не кланялись турецким мячикам. «За поклоны буду доказывать! Не хорошо бывать трусом! Чанды! Чанды! Стыдно! А еще русские солдаты!» Одолеть легкоконных татар не было возможности. Не принимая боя, засыпали русских стрелами, уносились в степь. Войска Лефорта и Головина только на четвертые сутки подошли к позициям. С музыкой, барабанами, развернутыми знаменами. Петр с частью бомбардиров прошел в Гордонов лагерь. Опершись об Алексашкино плечо, Петр спрыгнул на фашины. Гордон стремительно схватил его. Длинный ствол ружья между зубцами пыхнул дымком. Подзорная труба вылетела из рук Петра. Он соскочил в окоп, пригнулся. К нему кинулись. «Черт, собаки! Дай фитиль!» Петр умело, бегая зрачками на людей, вложил карту с пороху, покидал на руках двадцатифунтовое ядро, поправил запал, вкатил в мортиру. Присев, навел прицел. «С Богом, первая! Отойди!» Мортира рыгнула пламенным облаком. Круглая бомба крутой дугой понеслась и упала близ крепостной стены. Турки, высунувшись между зубцами, кричали что-то обидное. Петр побагровел. Ему откатили вторую мортиру. К туркам снова подошли с моря 20 галер с подкреплением. Пожары тушились. По ночам янычары, как змеи, подползали с кривыми ножами к русским окопам,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 Петр стоял на крыше землянки, сжав кулаки. спросонок люди метались, как очумелые. пётр топал каблуками. Лошадь! Штурм! Рубочи! Но никто его не слушал. Мимо проскакал со стекленевшими глазами Алексашка Меньшиков. Хлестнул шпагой лошадь, перемахнул через ров. Ура! Ревел его разинутый рот. Трещали барабаны, и вдруг что-то случилось. Турки набежали до стен.